Глава 47, 12 часов, 18 минут. «Вдыхай полной грудью зарождающийся ветер! Мы побежим по волне и вернемся живыми!» Гаврила с изумлением смотрел на чернокожего гиганта, изображавшего Ди на носу Севастополя. «Кого хочет впечатлить этот парень, стоя лицом к морю? Или он репетирует? Хочет быть готов, когда придет время, провожать девок в трюм?» Гаврила цепко держался за штурвал. Они еще не вышли в открытое море, но берега уже не видно, а пассажир бросал вызов пустынному горизонту. «Поднимается ветер, нужно пробовать жить. Воздушный поток листает мою книгу». Кстати, о ветре. Пожалуй, нужно возвращаться. Если Лорел и Харди хотят купить старое корыто, они увидели достаточно. Темнокожий Лорел подтвердит своему дружку с чековой книжкой, что все в порядке. Севастополь держится на плаву. Но прежде Гаврила хотел разыграть собственную карту. Он повысил голос, перекрывая шум двигателя, и спросил. «Чтение стихов на борту станет частью программы будущих круизов?» Альфа подошел ближе, держа руки в карманах, и прислонился плечом к рубке. «Нет, это для собственного удовольствия». «Удовольствие?» Гаврила не поверил, ухмыльнулся, продемонстрировав отсутствие зубов, и пассажир уточнил. «Я читал морское кладбище поле Валерии». Выучил в школе в младших классах. Вам не кажется, что море похоже на бескрайнее кладбище?» Гаврила в ответ пожал плечами, сбросил обороты, чтобы начать торможение, кашлянул, будто тоже готовился к декламации. Севастополь покачивался на волнах, двигатель рычал. «То, что вы тогда обсуждали с партнером в трюме, ну, насчет голых блондинок, это не шутка?» Альфа так удивился, что едва не потерял равновесие и ухватился за ближайший буй на леере. «Да я не подслушивал», — начал оправдываться Гаврила. «Так, обрывки фраз сами влетели в уши, наподобие хлопьев туман, если понимаете, о чем я. Вы трепались про баб топлес на палубе, официанте с коктейлями на подносе и рулевом в морском джемпере. Если покупаете судно для таких дел, я участвую. Сколько плавал по Средиземному морю, вожу одно старичье. Курсирует между фабрикой, где разливают оливковое масло, ресторанами и тремя греческими храмами». «Я умею держать рот на замке, и, если захотите, даже к дантисту схожу, чтобы клиентов не распугать». Ветер хлестал Альфа по щекам, и он надел вязаную шапочку, снова спрятал руки в карманы и подошел вплотную к рулевому. «Можете не отвечать сейчас», — не унимался Гаврила. «Я пятнадцать лет хожу на тридцатиметровых яхтах и ни разу не видел на палубе даже кусочка голой сиськи. Я так понял, вы хотите переоборудовать трюм, чтобы были кровати, души и все такое прочее?» Он заговорщицки подмигнул Альфа. «Если откроете шикарный плавучий бордель или порнушку будете снимать, тоже хорошее дело. Я могила. Слово моряка, кладбищенского моряка». Севастополь не двигался, как будто Гаврила решил дождаться ответа, прежде чем вернуться в порт. «Солярка кончилась», — встревожился Альфа. «Хватит на кругосветное плавание!» Маль вернулся к созерцанию волн. «Великое море, знающий ступленный восторг!» Тысяч и тысяч идолов солнца, абсолютная гидра, опьяненная твоей синюшной плотью, в смятении подобном тишине. — Да он издевается, — решил моряк и закричал, изобразив замах кнутом. — Голопом, лошадки, домой! Будем у причала через час! Убедитесь, на что способен Севастополь! Гаврила наклонился, потянул за рычаг управления, а когда поднял глаза, увидел наставленный на него пистолет. Я. я пошутил насчет шлюх, промямлил он. Я ничего не слышал. Я спокойно, дружище. Если ты и впрямь хороший рулевой, все будет нормально. А теперь сменим курс. Мирный тон парня, цитирующего Поля Валери, и вооруженного пушкой, никого бы не успокоил. Прямо Тарантино какой-то. Гаврила запаниковал, как будто оказался на борту Боинга 747, захваченного джихадистами. Пялился на воду воображая, что на траверзе вот-вот появится остров, и ему прикажут выброситься. К куда мы плывем? Прямо на ту сторону Средиземного моря.